Эпилог. Приехавшая скорая помощь констатировала обширный инфаркт у Фатины. В клинике, куда её привезли, ей долгое время оказывался тщательный уход, в связи с тем, что она была в своё время дважды женой командира партизанского отряда и считалась почётным гражданином своей страны. Христов в полицейском участке дал признательные показания. Запись, сделанная Георгием, не понадобилась. Но пройдя психиатрическое обследование и учитывая его душевное состояние, он был помещён в клинику для душевнобольных людей. Жена Георгия во время отдыха на острове Крит встретила мужчину всей своей жизни и оставив четверых детей на попечение бывшему мужу, укотила в далёкую Америку с новым мужем-миллионером. Полина и Георгий воспитывают четверых детей и очень счастливы. Аля на перроне Киевского вокзала в Москве встретила Виктора В данный момент они живут в старинной профессорской квартире в Питере и воспитывают сына, которого Аля назвала Георгием. Конец.